Глава 17. Удобная высота. Они лезли по искорёженным сожжённым телам сотоварищей, сплошным ковром устилавшим подходы к нашей баррикаде, и нарывались на моё копье. Сжатые кулаки Блика раскрылись в очередной раз, и кажущаяся бесконечной волна ползучих по коридору тварей вновь утонула в пламени. Вход в мастерскую был уже давно завален трупами невиданных в реальности существ. Если бы она не располагалась на возвышенности, благодаря этому тела убитых просто скатывались обратно. Сколько же их здесь было! Многоголовые, многолапые, крылатые, клыкастые и кактистые, ползучие и летающие, бегущие и скачущие, размером от полевки до крупного пса, все они жаждали отведать нашей плоти. Пламя стихло так же быстро, как и появилось. Огнимак переводил дыхание. и тут же новая волна чудищ бросилась на очередной штурм. Я вдохнул побольше едкого, смешанного с гарью воздуха и на выходе ударил лучом света, целясь выше трупов и стараясь не сжечь их по второму разу, а нанести как можно больше урона живым. Коридор взвыл хором звериных глоток. Сквозь пепел и витиеватое ошметки тел засияли звездочки серебряных кристаллов. Они лежали совсем близко. казалось только против не руку, однако шагни кто-нибудь из нас за калитку, тот же распрощался бы с жизнью. Постоянно накатывавшие волны нападающих оставляли после себя множество камней сферы, которые буквально на наших глазах тускнели и исчезали в никуда. Сокровищ было столько, что прекрати твари атаковать и дай одному из нас хотя бы минуту времени, то он культивировался бы как минимум в золотую лигу. Филли бомбу крикнул я. Филиция чиркнула огнивом, и заискрившийся фитиль тут же подхватил пламя. Юнная воровка подбежала ко мне, приподнялась на цыпочках и зашвырнула стальной шар далеко в тоннель. Взрыв прогремел тотчас же, разбрасывая по сторонам ошмётки изверей и выпадающие из них кристаллы. Не сговариваясь, мы пригнулись. Если бы они попали в нас даже рикошетом, то причинили не меньше вреда, чем разорвавшаяся рядом бомба. Мой щит взвыл, и кажется, даже от отчаяния. Сегодня ему приходилось сдерживать очень многое. "Бросай дальше", обернувшись к девочке, прокричал я. В этой какофонии звуков мы едва друг друга слышали. Филиция кивнула. "Огни стену?" спросил Блик. Его лицо было вымазано копотью и кровью, взгляд потерял обычный блеск. Мак сильно уставал, слишком быстро теряет силы в столь затяжном бою. Я выглянул из-за щита, ожидая увидеть очередную волну, но в рассеивающемся поверх блеска кристалла в дыме среди разорванных трупов никого не было. «Нет, ждем!» — отозвался я. «Что там?» — спросила Фелиция. «Может, я смогу пособирать пока в тени?» «У нас по центру чистота. Что там слышно?» — крикнул я, обращаясь к Ларри, который стоял слева от нас и контролировал своего подопечного. Последний возился с какой-то стальной раковиной. Сначала прижал её к куху, затем приложил к камню. Вообще во время боя он вёл себя очень активно, даже для живого человека. Успел заминировать проход своими бомбами на пружинах и приготовить запасной выход, отодвинув один из шкафов. Ну, ткнул кулаком некромант его в спину. Тихо пока, прокашлял инженер. Фелиция юркнула вперёд, ловко перекувыркнувшись через мой щит и калитку. "А нет, идёт он, идёт!" почти радостно завопил Андред. "Кто он?" переспросил я, наблюдая, как воровка, набросив на себя тень, загребает обеими руками кристаллы и сыплет их в рюкзак Блика. "Кузнец идёт, но не один, нет! А с кем твою маму за ногу?" заорал на инженера Шут. А следом за ним легионы захрипел мертвец. Он мог и не отвечать. Я и Фелиция уже видели того, кто поднимался к нам по склону, давя трупы монстров и кристаллы. Скрепя тяжёлым составным доспехом, издавая не топот, а гулкий хруст, к нам приближался рыцарь в полном облачении. Даже маска его лица была закрыта забралом с равномерно пробитыми мелкими дырочками. словно оно было сделано не из железа, а из дерева, когда-то погрызенного термитами. В руках гигант держал двуручный молот, оснащенный с одной стороны острым конусом. Такие молоты не только дробят кости под доспехами, но и пробивают самую прочную сталь, раздвигают кольца кольчуг, ломают щиты. «Ха-ха! Его изгнали из-за изобретения сверла! Сейчас он поднимется и сделает вас своими женами!» «Ха-ха-ха-ха!» — закашлялся на радостях мертвец. «Фелиция, беги оттуда, там кузнец к тебе свататься идёт. И ещё какой-то...» «Ха-ха-ха!» — прокричал маг девочки. «Не знаю, кто это, но имя у него мерзкое». «У нас с приданным проблемы, так что придётся отложить свадьбу», — ответил я инженеру, наблюдая, как Фелиция прыгает обратно на нашу сторону баррикады. «Блик, жги!» С радостью, воскликнул тот и создал огненную стену прямо перед кузнецом. "Райс!" прокричал Ларри. "Филли собрала достаточно кристаллов. Мы можем хоть сейчас обвалить проём". Огонь не смог удержать гиганта, однако Блик старался не зря. В пламени снова заплясали корчащиеся фигурки умирающих монстров, шедших позади своего предводителя. "Он не горит!" пропищала Фелиция, выглядывая из-за моего плеча. «Наверное, под доспешники намочил, вот и не горит, пока в штанах мокро», в тон ей прорычал Блик. А вдруг кузнец перешел на бег. «В сторону!» — скомандовал я как раз в тот момент, когда латное плечо Титана врезалось в баррикаду. Запорный крючок вылетел из стены, калитка сорвалась с петель, ударившись о мой щит. Под ногами стало жарко. Подошвы сапог, не желая уступать позицию, раскалились от трения, когда кузнец просто втолкнул меня вместе с нашими нагромождениями в мастерскую. "Райс, Блик, Филли, надо уходить", завопил Ларри. Он дед уже заталкивал тележку с припасами в потайной ход, а сам Ник Романд держал в руках нити, тянущиеся к бомбам, которые висели над входом в мастерскую. Щит так и не получивший свой кристалл Привычно заныл в неуверенности, что сможет сдержать удар кузнечного молота. В этом, кстати, я тоже был не уверен. Кузнец молниеносно замахнулся, явно намереваясь ударить по защите, однако я отскочил назад и обжег гиганта лучом света, ударив прямо в голову. Кувалда пролетела мимо, но заключенный даже не остановился, никак не отреагировав на луч. Взгляд сквозь тени красноречиво говорил за него. При жизни он был на третьей, истинной ступени серебряной лиги, правда, первого ранга. Однако этого вполне бы хватило, чтобы стереть нас в порошок. Молот замахнулся снова, на этот раз описав над головой рыцаря сложную фигуру и обрушился на меня сверху вниз настолько быстро, что я едва успел отскочить в сторону на цыпочках, словно находился не в подземелье, а на лавзингарском ринге. Вызвав взрыв щебня, молот по самую ручку вошёл в камень. Лучшего момента для ответного удара не было. Копье скользнуло прямо к горлу гиганта, где между шлемом и нагрудным панцирем должна была быть брешь, но вдруг загудело, словно упёрлось в железную стену. Кузнец попытался поднять своё оружие, но я встал на его ручку, не давая заострённому металлу вырваться из каменных тисков. Райс Я их долго не удержу, прокричал Блик, в который раз призвав огонь в тоннель. Мне некогда было говорить, но, возможно, его фраза и притупила мои бойцовские рефлексы. Именно в этот момент рыцарь ударил меня наотмашь закованным в сталь кулаком. Моя стойкость храма была не просто пробита, а словно обиделась и ушла домой в далёкий трест. Череп ощутил всю мощь огромной, словно нечеловеческой руки. в глазах потемнело пол ушёл из-под ног окуная меня в невесомость полёта Райс вставай кричал мне сквозь темноту до да боли знакомый голос той которая за всё это время, пожалуй, стала мне как дочь Я приоткрыл заплывшие веки и увидел как Филиция сидит на шее кузнеца и судорожно тычет ему отмычками в мелкие дырки забрал чет напытаясь достать до глаз что-то кричал блик кидая в тоннель один за одним огни шары вопил лари уже выглядывавший из потайного хода моё копье исчезло превратившись в серебряную искру и потекло прямо к сердцу щит исчез тоже став пучком металлического света который спешил навстречу своему товарищу надо встать мысленно приказал я себе Иначе команда Евнухов и Девственниц победит, иначе Светлый мир победит и Тёмный материк навсегда канет во тьму невежества и богобоязни. Свечение артефактов сошлось как раз на середине. Они обвили мой насос для крови, как назвала бы сердце Лара, и вспыхнули серебряным светом, растекаясь по телу. На лице захрустели превращающиеся кости. Шатаясь, я поднялся и открыл изнывающий от боли кровоточащий рот. Вместе с красным киселем оттуда тягуче посыпались выбитые зубы. Монстр взмахнул рукой, пытаясь скинуть с шеи Филицию, но воровка ловко подпрыгнула вверх и оттолкнувшись от неровностей потолка, отскочила в сторону. "Если попал, добивай!" прорычал я, срываясь с места. Кузнец с размаху ударил мне навстречу. Если бы не мой нырок и скольжение на коленях по каменному полу, Его кулак с лёгкостью отделил бы мою голову от тела. Однако я был уже у его ног и, зацепившись пальцами за защищённое латами колени, оторвал гиганта от пола, развернул его, как тогда с Эйвеном на крыше корчмаря, и силой вонзил под острым углом в пол. Это, в конце концов, и помогло. Брось я его как-нибудь по-другому, ничего бы не вышло. Его тело выдержало бы даже такой удар. Под доспехом хрустнули кости. Кузнец обмяк и податливой туши свалился к моим ногам. "Лари, не могу больше, взрывай", завопил Блик, подбегая к запасному ходу. Мы с некромантом переглянулись и, заметив врывающихся в мастерскую монстров, я кивнул. Лари дёрнул нити, которые до сих пор сжимал в руках. Синхронный взрыв не заставил себя ждать. Я присел на корточки, выставляя перед собой руку так, словно мой щит всё ещё висел на ней, и надеясь, что правильно понял свои умения. Только осколки металла и камни полетели ко мне, как мой артефакт воина, появившись, закрыл меня от прямой ударной волны. Я выдохнул, открыв рот, и услышал сквозь звон в ушах и пыль и грохот наполнявшая собой комнату Вместе с потолком обрушилась и темнота, с которой я уже играл сегодня в догонялки и которой всё-таки удалось меня настичь.